Победа. Пуласки, Висконсин, 1945 год. В день победы над Японией сосед выбежал на улицу, замахал руками и проорал «Война кончилась!» Внезапно по всему городу зазвонили церковные колокола, задудели автомобильные клаксоны, а дети понеслись, колотя в кастрюли и сковородки. Они знали, что во всем мире наступил... «Конец эпохи!» Но многие из тех, кто был в гуще событий, как фрицы, лишь глубоко вздохнули с облегчением. Для фрицы это означало, что Винг остался жив и теперь вернется домой совсем. Война закончилась, но свой счет выставила. Более 400 тысяч американцев погибло. Один миллион семьсот тысяч раненых. И почти никто не знал, о 39 убитых осах, или о 16 полевых медсёстрах, погибших под вражеским огнем, и о 67 взятых в плен, включая медсестру Доти Фрейкс, просидевшую в японском концлагере более трех лет. Но в августе 1945 американцы торжествовали. Наконец-то их мир вернется в своё русло. Заголовки газет гласили. Ура! Роузи-клипальщица может наконец вернуться домой и быть Роузи домохозяйкой. Загвоздка состояла в том, что многим женщинам не хотелось больше быть просто домохозяйками. Фрица надеялась вместе с Билли рвануть в Калифорнию и там искать работу. А Гертруд найти хорошую, высокооплачиваемую работу в большой автомобильной компании Форда у Уилла Уран, Мичиган. Однако летом 1945 года корпорация Кайзер-Фрезер взялась за переподготовку завода к послевоенному производству, и вакансий для женщин не осталось. Лучшие места предназначались возвращавшимся военнослужащим. Винг вернулся домой и заново открыл автозаправку, и Энджи с удовольствием опять стала домохозяйкой и матерью. Но Гертруд все еще искала работу. Она попыталась добыть себе место в авиации, но вскоре обнаружила, что там женщин брали только стюардессами. Она попробовала, но ей сказали, что для стюардессы она слишком толстая. И в результате она стала преподавать аккордеон в школе Святой Марии.